Глава шестая. Ловушки мотивации. Почему мы не видим самого очевидного и простого? Мотивация с помощью метода естественных выгод. Непонятно почему, но мало кто использует в процессе делегирования мотивации управления сотрудниками способ мотивации, который я назвала «метод естественных выгод». Этот подход хорошо знаком тем из слушателей, кто выросли из специалистов по продажам. В переговорах суть в том, что мы говорим с клиентом на языке его выгод, показываем естественную выгоду, которую он получит, приобретая определенный товар. Тот же самый принцип мы можем перенести на управление и мотивацию. Мы показываем сотруднику не внешнюю выгоду, которую он получит в результате своей деятельности или в результате каких-то изменений в своей квалификации, а тот выигрыш, что уже заложен в самом действии. Один из первых вариантов, который я в свое время придумала — инвестиционный подход к собственному развитию. Думаю, ни для кого не секрет, что есть люди, которым нравится учиться и развиваться, а есть те, которые не очень к этому склонны. При этом стоит понимать, что если мы заставляем сотрудника повышать свою квалификацию, учиться, происходит отрицательное якорение, то есть возникает отрицательная эмоциональная связка с данной информацией, технологией и повышением квалификации в целом. Поэтому очень важно добиться искренне позитивного восприятия. Метод естественных выгод в данном случае заключается в том, что я говорю сотруднику. Наверняка ты хочешь спустя 5 или 10 лет жить лучше. Жить лучше — это не обязательно деньги. Это может быть карьера, статус, свобода выбора, интересная задача, все что угодно. Так вот, чтобы жить лучше, нужно стоить дороже. Дороже, опять же, это не обязательно деньги. А чтобы стоить дороже, нужно обладать дополнительными компетенциями, характеристиками, особенностями, которая, по сути дела, становится твоим персональным капиталом, который обеспечит тебе желаемое. Это глобальная модель. Кроме нее мы рассмотрим некоторые конкретные примеры, связки, демонстрирующие, какую выгоду человек автоматически получает за счет выполнения определенных задач или повышения квалификации. Научился вести бюджетирование, составлять бизнес-план, точно так же более эффективно справишься со своим семейным или личным бюджетом. Научился вести переговоры в продажах? Будешь хорошо и легко торговаться, когда что-то покупаешь. Будешь получать выгодные для тебя цены. По ходу работы общаешься с разными людьми, например, в продажах или закупках. Значит, сможешь выстроить связи, которые и тебе лично пригодятся. Научился мотивировать своих подчиненных? Сможешь применить это в семейной жизни по отношению к супругу или супруге и детям. Научился решать конфликты в рабочей ситуации? Будешь теперь гораздо легче разрешать конфликты в личной жизни. Выучил английский язык? Будешь спокойно и легко общаться в поездках за границу. Заменяешь сейчас Васю во время его отпуска? Потом Вася заменит тебя, а это означает, что вы оба будете обладать гораздо большей свободой в выборе времени ухода в отпуск. Повысил квалификацию, стал более универсальным? Это повышает твою уверенность в завтрашнем дне и стабильность, потому что в любой ситуации, даже кризисной, всегда дольше держится за самых универсальных сотрудников. Тебе будет гораздо легче сохранить работу даже в экономически трудные времена. С помощью этого метода мы стремимся к тому, чтобы для каждого действия, каждой активности, обучения, повышения квалификации, замещения и так далее — Показать человеку, почему само это действие будет для него полезно, выгодно, приятно. Обратите внимание, таким образом мы минимизируем расход внешнего мотивационного ресурса. То есть любой, кто хочет мотивировать других, может приучить себя говорить на языке выгод и уметь находить выгоды внутри самого действия. Более подробно о применении метода естественных выгод я расскажу в следующей своей книге. Метод естественных выгод можно применять, только зная карту мотиваторов конкретного сотрудника или кандидата, а также проведя анализ наиболее весомого мотиватора. Факторы мотивации выявляются с помощью проективных вопросов, а вот об анализе ведущих мотиваторов я расскажу в следующей главе.